Глава 33. Правда. Браво! В вязкой тишине редкие хлопки звучали как выстрелы. Браво! Он возник из темноты и двинулся к ней. Бравее, Симо. Маргарита сглотнула, попятилась. Верить глазам не хотела и совсем, но сальные волосы цвета пыли Очки стал стинными стёклами, осунувшееся лицо с бульдожьими брылями, хищные глаза, глаза коршуна, который выследил добычу. В самом деле, я уже начал думать, что ты её никогда не найдёшь. Профессор, запинаясь, выдавил Арита. Собственной персоной, скривил губы Левандовский. Удивлена? Беликова стиснула зубы. Да нет, что вы? могла бы сказать она. Совсем не удивлена, это ведь в порядке вещей. проникать в запретные зоны, воровать документы и встречать начальников в самых неподходящих местах глубокой ночью. Все так делают. Э чего ты не спросишь, как давно я вернулся на базу? Рита. Вопросил шеф, выделяя её имя какой-то особенной мерзкой интонацией. Беликову прошиб пот. Страшное предположение растеклось в сознании чернильной кляксой. Не может быть. Не может. Проклятье. Вы вовсе не были на Марсе, чуть слышно сказала она, и голос предательски дрогнул. Вы находились здесь, на станции, всё это время. Молодец, хмыкнул профессор. Сообразительная. Впрочем, других не держу. Что здесь происходит? А ты разве не догадалась? Левандовский звонко щёлкнул пальцами, и хранилище озарилось голубоватым светом. Под куполом развернулся гигантский полупрозрачный голый экран. Здесь происходит эксперимент. Эксперимент? Внутри всё захолодело. Именно, кивнул профессор. Серьёзный эксперимент по исследованию коммуникативного потенциала юнитов нового поколения. И мне требовался рабочий материал. Рита стиснула зубы так, что чуть не раскрошила. Все её эмоции, видимо, тут же отразились на лице, потому что шеф противно скривил тонкогубый рот и небрежно бросил, что неприятно чувствовать себя хомяком в лабиринте. Маргарита сочла за благо промолчать. Алевандовский продолжил: "Но в конце всякого лабиринта подопытного хомяка ждёт кусочек сыра. Не так ли? Ты тоже заслужила свой". "Паша!" Имя он не просто крикнул, а проорал, а у Риты упало сердце. Ваша? Пашка? Как ты мог? Как же ты мог? Ты же друг. Из прохода появился Повлеченко. Красный как помидор, потомственный казак избегал встречаться с ней взглядом. И правильно чёрт поберег делал. Павел передал шефу папку, точно такую, какую Рита держала в руках. На модели 727 апробирован экспериментальный метод формирования личностного конструкта путём вживления донорской памяти. Зачитал шеф, уткнувшись в бумаге носом, а на голой экране замелькали диаграммы, формулы и схемы. Безжалостные цифры подтверждали страшную истину. Визуальные образы позаимствованы у пациента обители Святой Анны, расположенного на Эриде. Установить личность пилота не удалось. Летчик скончался, не приходя в сознание. Причина смерти — травмы, полученные в авиакатастрофе. Ливандовский захлопнул папку, а Маргарита стеснула зубы. Расчёты и графики на голом экране сопровождались любопытными изображениями. Она и Джон в лаборатории, в столовой, в космоблоке, и каждое его слово, каждая улыбка всё в проклятой программе. Всё. Даже записи разговоров и варианты возможных ответов и реакций. Проклятье. Так всё-таки Джон Киберк, а она идиотка. Вот он, наш доблестный донор. Глеф Леонидович подошёл вплотную и сунул ей в руки снимок. Различить черты обезображенного ожогами лица Рита не сумела. Его память мы вживили пятым юнитом из седьмой партии, но полноценно она прижилась только у двадцать седьмого. Софи, собака с короткими лапами, тёплое молоко, нежная любовь к космопланам, кулинарные навыки и сонеты Шекспира Маргарита сжала кулаки. Хотелось выть Всё это воспоминания несчастного парня, которого давным-давно нет в живых, а личность Джона всего лишь фикция, как и твердил Пашка с самого начала. Только вот, в отличие от неё, Павлеченко знал это наверняка. Сволочь. Ты весьма впечатлила меня как объект исследования, Рита. Профессор снова выделил её имя. 727 спровоцировал у тебя мощнейший эмоциональный отклик. Ради своего кибернетического друга ты даже сюда забралась? Что весьма показательно. Он и в самом деле так хорош, а? Маргарита вскинула голову, мечтая испепелить шефа взглядом, но тот лишь фыркнул и покачал головой. Паша, а ну, иди сюда, красавца. Новый удар под их, чёрт. Только не это, только не он. Павел удалился, а через пару секунд появился вновь. Следом за ним шагал Джон. Хотя нет, не Джон. Юнит за номером 727. Однако сердце едва не выпрыгнуло из глотки, когда киборг, заметив её, воскликнул: "Рита, о господи, ты цела! С тобой всё в порядке". Он бросился к ней, протянул руки. В голубых глазах мелькнула самая настоящая, не поддельная тревога. "Мне сказали, ты попалась в беду. Я сразу..." Договорить он не успел. Ивандовский зыркнул на него, и юнит замер. Не составило труда догадаться, что профессор отдал короткий, но весьма действенный мыслеприказ. Взгляд Джона потух, руки безвольно повисли вдоль туловища. Он закодирован, пояснил шеф. Очень удобно. Можно одним коротким словом-паролем переключать режимы. Сейчас, к примеру, я активировал стандартный. Смотри. Профессор подошёл к брюнету и приказал: "Говори. Юнит за номером 727 ждёт распоряжений". прозвучал безжизненный голос. «Прибери здесь», — небрежно бросил Левандовский, «а ящик верни на место». «Слушаюсь». Джон безропотно принялся собирать разлетевшиеся по хранилищу документы. «Ну, как тебе демонстрация?» — просиял Лев Леонидович. «Что скажешь, Рита?» «Что-то ты затихла». «Какая же ты скотина!» — подумала Беликова, а вслух сказала. «Что теперь с ним будет?» «Забавно». Профессор сморщил лоб. "А твоя собственная судьба, тебе не интересно? Странный народ женщины. Хотя, знаешь, я долго думал, кого из вас назначить первым помощником. Тебя или Павла? Павел умён, но местами откровенно трусоват. К тому же, да и мерзенье суеверен. Повлеченко, стоявший за спиной шефа, побоградил, ноздри казака огневно раздувались. А у тебя характер и стали." договорил левандовский и впирился в маргариту взглядом так я думал до недавнего времени рита и что же я вижу теперь пара трогательных признаний и ты растеклась лужицей чем скажи мне ты думала когда решилась рискнуть всем ради этого вот он кивком указал на Джона и изделией головой нет дорогая моя не головой ты думала вовсе а знаешь чем шеф закипал В таком настроении он был особенно мерзок. Циничен, жесток и абсолютно непредсказуем. «Боюсь, у вас этот орган отсутствует напрочь, Лев Леонидович», ледяным тоном произнесла Рита, подписывая себе смертный приговор. «Даже не сомневайся». «Я думала сердцем». Она бесстрашно взглянула шефу в лицо. «Предполагаю, именно это вы собирались сказать». Профессор смерил ее взглядом, полным колючего презрения. Жалость удел слабоков, сказал он, словно плюнул. Слава науке, я лишён этого порока. А ты увы нет. Я было тебе лучше во мнения Беликова. Это твой третий прокол, а правила одни для всех. Так что ты знаешь, что делать. Документы и расчёт получишь в отделе кадров. Челнок до Байканура завтра в 3. Всего хорошего. Паша, за мной. Ливандовский проследовал к стене и открыл потайную дверь, о существовании которой Рита даже не подозревала. Павличенко раболепно рванул следом. По дороге казак бросил на Беликову полный раскаяния взгляд. «Прости», — читалось в черных глазах, — «предатель». Переборка замкнулась за их спинами, и Маргарита осталась одна. Совсем одна, если не считать юнита. «Джон!» — тихо позвала она. «Джон!» Принятий имя Джон в качестве позывного отозвался Киборг, вытянувшись по стойке смирно. И тут она не выдержала. Всхлипнула, уселась на пол, обхватила колени руками и разрыдалась.